Акси в аксе приближался к старшему детскому возрасту и однажды проснулся ночью с острым чувством ностальгии по только что ушедшему в прошлое году голода. Ночные просыпания случались и раньше. После выемки мальца из детского коллектора, собранного после ареста родителей, сердце бухало по всему телу. Темный ужас то погонял его, то непростительно тормозил. Как бы не рассыпать все это по дороге? Куда бежать? Ностальгический подъем отличался от темного драпа. Вдруг Акси в акси почувствовал подъем человеческого достоинства. Нет-нет, мы не просто подыхали, мы выдержали. В пятых классах знаменитой девятнадцатой школы, что расположена была по соседству с клиниками мединститута, народ до нельзя волновался судьбой северных конвоев союзников, что упорно продвигались к нашим берегам с грузом, обогащенного витаминами яичного порошка. Все дальше и дальше, к Мурманску и Архангельску, через необъятные просторы, где за каждой волной дежурили нацистские перископы, а воздушные перехватчики готовы были выпрыгнуть из-за каждой тучи. Холмский сказал акси что конвои теряют по пути 50% своего состава. В том смысле, что половина кораблей идет ко дну, уцелевшая половина сразу идет в ремонтные доки, а уцелевшие моряки Англии, Америки, Канады, Австралии, Индии, Польши В советских морских госпиталях теряют руки, ноги, фрагменты лиц и приобретают только строчковидные свисающие трансплантанты. Пронзительное чувство общности охватывало пятые классы. Повальная голодуха отодвинута. Запад снабжает нас хоть и минимальным, но все-таки реальным количеством белков, жиров и углеводов, а также витаминных кислот. В начале 1960-х, будучи уже молодым писателем, я написал рассказ «Завтраки 43-го года». Мне вспомнился тогда ежедневный школьный завтрак, представляющий из себя ломтик ржаного хлеба, смазанный лярдом и присыпанный сверху яичным порошком. В классе образовалась блатная группа, обложившая пятиклассников данью. Две трети завтраков исчезали в замазанных мешках блатных. Герой вспоминает, как они вдруг решили бороться за свои кусочки, то есть впрямую присоединиться к действиям ленд -Лиза. Слава морякам северных конвоев и пилотам воздушных эскортов, так советская наглухо заколоченная держава понемногу, хоть и со скрипом, приоткрывала свои ворота. Одновременно с глобальными поставками еды и снаряжения большое оживление и оптимистический настрой приносили вещевые посылки рядовых граждан англосаксонских стран. Тетя-котик каким-то образом оказалась в руководящей комиссии по распределению вещей, Вдруг приносит нашей беженке школьнице Майки Шапиру какое-то восхитительное, темно-синее, теплое пальто с карманной этикеткой Кашмир Индия. В другой раз ошарашивает лично аксивакси невиданные по красоте и по качеству ботинки. Вспоминая потом постоянно хлюпающие ноги в мокрых чоботах, я постоянно думал, откуда мои нищие тетки добывали для растущего аксивакси хоть что-то, пусть безобразное, но все-таки обувное? И вдруг. Я держу в руке дар небес или морей, в общем, того и другого, ботинки из британского доминиона Канада. Любовно я поднимал эти тяжеленькие и в то же время мягонькие и наблюдал, как они плывут надо мной то парой, то поодиночке. Так я любовался ими, как какими-нибудь великолепными щенками с многообещающим будущим. Казалось, они запляшут сейчас, переполненные радостью жизни. Я переворачивал их подошвами вверх. и глаз не мог оторвать от неслыханных подошв, на внешней стороне которых на обеих во всю ширину красовались рельефные отпечатки герба Британской империи. Эти гербы убедили меня, что я полуоборванец в свалявшихся валенках и потрескавшихся калошах, не имею ни малейшего права щеголять в таких ботинках. Разве я могу топать на этих гордых гербах по нашим грязным и кочковатым улицам? Не пройдет и месяца, как гербы сотрутся». Да и вообще, мое появление в новеньких полноразмерных канадских ботинках вызовет в классе настоящий шухер. Приблотненные пацаны будут ждать меня за углом и там замастырить темную, и придется мне пять кварталов бежать босиком домой по застанному льду, это в лучшем случае, а в худшем пощекочут финкарями. Придвинутся рожи с вонючими фиксатыми пастями. Уж столько десятилетий прошло, а все от них тошнит». Нет, это превосходная заокеанская обувка с металлическими крючками, вокруг которых натягиваются нервущиеся шнурки не по мне. Пусть подождут до лучших времен, до открытия Второго фронта, скажем, или до разгрома гитлеровской Германии. Иной раз он видел во сне, как гербовые башмаки растут год за годом вместе с самим акси -Вакси. Интересно, что в молодоватые годы меня снова и как-то по-новому посетили эти гербы. Где-то я прочел, у Мачульского, что ли, кое-что новое о нашем российском вечноватом герое Акаки Акаке Акакиевиче, ведь он, благодаря НВГ, передвигался всегда на цыпочках, чтобы сэкономить подошвы. Нет, нет, убеждал я сам себя. Вовсе не о подошвах он пекся, а о гербах на подошвах. Гербы Британской империи, знаки Люнглиза. Завершилась эта история тем, что он отдал их тетке, а та отнесла их на толкучку. На вырученные деньги она купила пакет яичного порошка, банку сала, две банки тушенки, три баночки сладчайшей сгущенки и три кирпича ржаного хлеба. Семья воспряла, а тут еще зашел проездом морячок из Владивостока, где служил в береговой артиллерии наш дядя Феля. Он привез от него соленого лосося в пол людского роста из тех, что идут к нересту, ломая лед. Вообразите пир этого семейства, особенно тетя Ксюши, которая протащила нас через черную пустошь 1942 года. В начале 1943 года тетя Котя, неизвестно каким образом, получила должность в Республиканском радиокомитете. И немалую, между прочим, зав. отделом информации, что обеспечивала продовольственным литером «Б» в надежном магазине руководящего состава. акси вакси тогда... Очевидно, благодаря неожиданному повышению литера, промелькнула шальная мысль, а что, если теперь уж скоро вернуться из долгосрочной командировки его некогда столь великолепные родители? Однажды он нашел фотографию этих великолепных родителей в паспорту из отменного картона, сделанную в известном ателье на Чернышевской, которое сторожило до сих пор называли бывший мой офис, великолепные родители сияли молодой зрелостью и любовью. Он был в каракулевом полушубке и в большом каракулевом же кепе, под которым посвечивали очечки марки ЦИК. У нее на плечах вальяжно расположилась чернобурка с филигранно выработанной мордочкой. Он положил этот картон между томами Малой советской энциклопедии и таким образом как бы включил их в картотеку своих сновидений. Вот именно так они появляются в сопровождении обеих нянек Ефимии и Глаферии, а также бабы Дуни и шофера Мыльникова, Идут по паркетам в его спаленку. Мальчик делает вид, что спит, а сам воспаряет в шоколадных ароматах. Ах, какие у меня великолепные родители! Только в 1943-м в его сознание проникает странность исчезновения этих двух великолепных. С какой стати великолепные родители оставили шестикомнатную квартиру и служебный автомобиль и отправились в какую-то малореальную долгосрочную... а, может быть, и бессрочную челюскинско-попанинскую полярную командировку. Едва лишь испарились ботиночные страсти, как тетя Котя явилась еще одним заокеанским подарком. На этот раз это были штаны. Штаны из Штатов, Соединенные Штаны Америки. Темно-голубые жесткие штаны, простроченные суровыми белыми нитками по всем линиям кроя, то есть вдоль бедер, на заду, на карманах... И на помочах с кокеткой. Кое-где в эти швы были вделаны медные, неснимаемые кнопки непонятного назначения. Еще более непонятным был кусок кожи, наглухо притороченный к заднему карману. На нем были большие латинские буквы и цифра 1858 —